Глава 38: А замена день сегодняшний. Леопард совсем измучила замену, зато теперь Мбу хоть и немножко ее поддерживает. Она не задает лишних вопросов, когда о замене снится нечто большее, чем просто сон. Или когда средь бела дня она вдруг зависает, ожидая, чтобы сквозь гомон в ее голове проступил хотя бы один внятный голос. Так прошли две недели. Наполненные беспокойными снами, и вот, наконец, дядя Фред везет о замену обратно в школу. Задумчиво потеребив мочку уха, он говорит: "Ты уж больше не тала мадуалу, не показывай зубки, не тала мадуалу, не кусайся, от маду человек алу кусаться тала алу грамматическая форма для второго лица. На отрезке от Аверии до деревни замена насчитала 12 новых полицейских постов. По большей части это были старые нефтяные цистерны, поставленные на землю и прикрытые листвой. Возле школы деревенская жизнь как будто замерла, но за этим сонным фасадом прячется напряженное ожидание чего-то. У Новуса появились высокие глухие черные ворота. Стены сбоку подправили, и вместе с воротами получилось нечто похожее на черную корону. Сразу же за воротами поставили новенькую дежурку в которой находятся двое полицейских и превратник, переодетый в форму камуфляж с военным беретом. Школа, закрывшись от внешнего мира, сразу же приобрела угрожающий вид. В дежурке, где сидят в развалочку военные, орёт транзисторный приемник, и это прямо во время школьных занятий. У детей, кстати, появилась новая обязанность сперва принести еду полицейским, и уж только потом можно отправляться в столовую. А замена смотрит из класса на окно дежурки. Да уж эти люди едят сытнее, чем дети, и супчик у них будет погуще. Полицейские уходят поздно вечером, заперев ворота. А замена глядит на черные непроницаемые ворота, и в воображении ее рисуются самые немыслимые, страшные события. В новус наконец приехал сам ее владелец доктор Винсент, вынужденный по требованию свыше оторваться от своей комфортной жизни в Америке. Он постоянно якшается с репортерами, успокаивает родителей, демонстрируя все принятые меры безопасности. По его приказу на территории ведутся постоянные съемки. Вот потные каменщики работают под палящим солнцем, возводя новые школьные корпуса. Все учителя молчаливы и старательны. Школьники ходят тише воды, ниже травы. Для персонала проводятся бесконечные собрания. Что до местных ребят, то если раньше они могли подмаслить нужного учителя и выйти за территорию, то теперь их не выпускают, так что они совсем приуныли. Доктор Винсент может подловить тебя в любую минуту, поставить перед собой, задать любой дурацкий вопрос просто так или по учебной программе, может просто устроить выволочку за ненадлежащий внешний вид. Наказания могут влепить по малейшему поводу. После возвращения у Азамены сразу же начались непонятки с мистером Иби. На баскетболе она всего-то повторила его реплику, адресованную однокласснице, а он за это отправил ее на скамейку запасных, да еще назначил наказание. Азамена понять не может, почему физрук все время отводит глаза, но подружки быстро объяснили, в чем дело. Мол, из-за мистера Иби пропала ученица, это в разгар-то президентской кампании, и теперь он стал антигероем. Политические темы газеты подперчили печальным событием в их школе. Спасибо еще, что не написали, как озамена покусала у Гочи». Многим в порядке наказаний вменили трудовую повинность. Это девочки, что баловались на уроках или плохо слушали, или даже уснули за партой, как квинет. В основном девочки занимаются козьбой. Тупые ножи газонокосилок не справляются с мясистыми растениями и постоянно застревают в спутанных корнях. Но тяжелее всех приходится семиклассницам, таким как Азамена. Начальное образование в Нигерии 6 классов, с пяти лет, средняя школа — три года. За общежитием образовалась жуткая свалка. Сюда же опорожнили все мусорные баки, прикрыв нос от запаха застарелой мочи, а замена перешагивает через клочки туалетной бумаги, застрявшие в траве, подобно ветшим цветам. «Почему мы должны этим заниматься, Квану?» Не мы же тут написали. К вану — междометие, используемое в вопросах. Ворчит о биогеле. Она тоже наказана за кривление. Теперь учителя назначают соглядатеев от них не скрыться. На каждом шагу девочки находят завязанные узелком черные пакеты. Нагнешься, чтобы подобрать, и в тебя летит туча мух. Девочки ввизжат от отвращения. А замена сплёвывает. Ненавижу эту школу. «Ненавижу эти «приветики».» На самом деле, Азамена рада, что вырвалась из дома, пусть даже сейчас приходится собирать чужие какашки. А ругается она, потому что так положено среди семиклассниц, иначе прослывёшь белой вороной. А Азамена и так постоянно ловит на себе косые взгляды. За что отдельное спасибо Угочи с ее братцем Амбобу. они не дают ребятам забыть об ужасном поступке Азамены. На стене возле ее кровати кто-то написал мелом осторожно злая собака. А замена, конечно, все стерла, но белесые следы от букв все равно остались. Пусть Господь покарает этих засранок, говорит Абиогиле, чтобы им вытереться каким-нибудь ядовитым листом. А замена насмешливо хрюкает. А умеет вмазать словом, за это девчонки ее и ценят. А я слышала, будто у нас будут проводить канализацию. — говорит Квинет. Она стоит среди привитиков, обдумывая стратегию уборки. Благодаря долгому пребыванию на свежем воздухе сонливость как рукой сняло. Итак, ноу-хау Квинет. Берешь длинную палку, подцепляешь пакет и несешь его в одну большую кучу. Квинет бодро берется за работу. Под солнцем ее голова с густыми кудряшками, из-под которых торчат отдельные прямые пряди, похожа на очумелый дискотечный шар. «Хорошо бы, если так», — отвечает Е. Замена. «Наконец-то до них дошло», — говорит Аби Агели. «Это все ради журналистов. Уж больно все переживают, как бы кто не увидел в кустах голые девичьи попы». Из окна раздаётся свист. Девочки поднимают голову и видят Нкили. Она машет им, подзывая поближе. Помня, что над ними есть надсмотрщицы-старшеклассницы, девчонки идут в сторону окна, как бы продолжая высматривать «Приветы». «Ну, как вы там?» — спрашивает Инкили. «Здорово воняет». Из-за ее спины высовывается чинонсо и морщит носик. «Фу, ну и запашок от вас». обегили сует палку через решетку и обе девочки с визгом приседают. «Дайте нам попить», — просит Азамена. «Мы тут работаем в поте лица». «Это не работа, а наказание», — поправляет Чинонсо. «Работа — это учеба. Абиогелли несколько обескуражена такими словами. «Ой, берите конфетки!» — быстро вставляет Инкили. Они хоть немного отобьют запах. И она просовывает сквозь пруть и решетки две конфеты. Спохватившись, старшеклассницы кричат, чтобы девочки немедленно вернулись к работе. Абиогелли кидает в рот конфетку, жуёт ее вместе с Фантиком и жалобно глядит на замену. Та отдает ей свою конфету, абиогелли расправляется и с нею, А потом выплевывает оба смятых фантика. Ну ты животное! Смеется Азамена. Вся в подругу. Парирует Абиагели. Между тем Квинет бродит по территории неутомимо, собирая приветы. Да канализация это здорово, говорит Азамена, вспоминая, как мучаются восьмиклассницы, отвечающие за чистку труб в туалете. А делается это так: сначала проталкиваешь все толстой палкой а потом заливаешь внутрь первое ведро воды, потом второе и так до бесконечности. В такие дни на всей территории стоит неимоверный смрад. «Господи, лишь бы на следующий год они уже провели эту чёртову канализацию», — говорит Абиагелли. «Ведь воды не напасёшься». Она приподнимает ногу и палкой соскребает с подушвы шлёпанца какую-то гадость. А замена всё боится спросить, но, набравшись смелости, шепотом обращается к Абиагелли, «А как там тройняшки? Или их так и осталось двое?» «Двое. Родители их забрали отсюда насовсем», — отвечает Абиагели. «Скоро в деревне будут отпивать это око». «Отпивать?» — удивляется Азамена, но Абиагели только молча пожимает плечами. Азамена уже видела смерть, но эта непонятная ситуация обескураживает. Как можно отпивать человека, если нет его тела? А замену снова мучает чувство вины. Зря Таоко пошла за ней. А замена скрипит зубами и мысленно повторяет, что не виновата в исчезновении Таоко. Наконец, под присмотром префекта, девочки начинают сжигать собранный мусор. Вытерев выступившие от дыма слезы, Абиогилли тихонько говорит: Знаешь, что-то мне не нравится, это Чинонсо? Уж больно она фамильярничает. Да уж, работа это учеба гундоси эта замена передразнивая Ченонсу. «Надо же, как заговорила!» «Думаю, она соглядатой». Ту обзывалку могла написать только у Гочи, а Ченонсу наверняка ее застукала и заставила чуть ли не на коленях умолять, чтобы она никому не сказала. Хуже собирания какашек может быть только сожжение какашек. Многих девочек начинает тошнить, но нужно следить за огнем, чтобы он не распространился по сухой траве. Перед ужином девочки идут мыться, но сколько не натирай себя мочалкой, не поливай себя антисептиком, запах горелых приветов забился в носы и легкие и от него не избавиться. В итоге азамена даже не смогла проглотить свой ужин. Отпевание Таока ока проходило в воскресенье в деревенской церкви. У Гочи сидит в первом ряду, такая одинокая, без своих тройняшек. Она сникла, как будто стала меньше ростом. Замена видит широкий пластырь на ее руке и сердце ее сжимается. Но тут она вспоминает соленый вкус крови, рот наполняется слюной, и Азамена смущенно сглатывает. Накили пробирается вперед, садится рядом с Угоччи и берет ее за руку. Тут появляется Чинонсу, садится с другой стороны, и девочки переплетают руки. Ну и нахалка, шепчет Абиягеля, могла бы и в сторонке посидеть. Нкили поворачивается к Угочи и что-то говорит ей, а затем на мгновение оборачивается к Азамене, тем самым запустив цепную реакцию. Теперь на Азамену смотрят все. Угочи смиряет Азамену свирепым взглядом, сощурив глаза. Когда она отворачивается, Азамене больше не хочется ее жалеть. Обегели глядит на подругу и шепчет. «Почему ты без свечи? Нужно будет поставить поминальную свечу в памяти Таоко». Это люди скажут, будто вы враждовали или что-то в этом роде. Я и не знала, что нужно зажигать свечу. Расстраивается о замена. Разве я тебя не предупреждала? Абиагели притворно зевает, быстренько кидает что-то в рот и жует украдкой. Хватит уже. Говорю же тебе, что я не знала. Злится о замена. Но тут за алтарем с зажженными свечами воздух начинает колебаться, и в нем материализуется леопард. Весь сутка на измерцающего горячего света он ходит туда-сюда за спиной священника, проводящего службу.